его вернейшие друзья и сподвижники до сих пор не проникли в грустные тайны жизни маркиза Клода де Монталон. Тем не менее, именно через них он сделался великодушным, бескорыстным, благородным человеком. Он почитал дружбу как святыню, именно потому, что он узнал в этой жизни, что любовь не может быть такой чистой и свободной от корыстолюбия, как дружба. Незаметно стемнело. Ночь настает, — говорил беспокойный итальянец. Мне кажется, что нам надо поспешить. Однако ведь в эту ночь Олимпио еще не сошлют или не переведут палачу? попытался возразить маркиз. Нет ничего хуже, как доверять этой Марии Кристине. Клод, меня одолевает мучительная забота о нашем брате. Так отправимся, Филиппо. Критическое дело. Помагина, что Вскочив на лошадей, они направились к Таледскому мосту, ведущему через Мансанарес. Спокойно проследовав через него и спустившись затем немного по крутой улице, они подъехали к школе ториадоров. Наконец, они оказались у серых каменных ворот Толеда, которые являлись главным входом в Мадрид. За ними начинается улица Толеда, и по ней друзья въехали в город. В одном из первых домов они оставили своих лошадей и остальную часть пути продолжали пешком. Закутавшись в свои плащи, шли не по мрачной страшной улице, оканчивающейся площадью Деласибада, которая с некоторого времени была переименована в площадь Педро. Достигнув большой окружённой домами площади, они увидели, что на середине ее устраивались подмостки. Филиппо остановился Он узнал, несмотря на темноту, помощников палача, которые ревностно занимались сооружением подмостков. Черт побери, пробормотал он. Это худой признак, Клод. Что такое? тихо спросил маркиз. Там строят эшафот, отвечал итальянец, указав на середину площади. Помощники палача вstackивали запряженные двумя мулами телеги, окровавленные доски. Другие вкопали уже в землю несколько столбов, и по наставлению высокого одетого в черное платье мужчины наколачивали на них доски. Удары молотков резко раздавались в тишине ночи, и можно было наблюдать, как проходящие мимо с бдительным видом отворачивались от постройки, начавшейся подниматься посреди площади. Или не ошибся. Во мраке только что наступившей ночи устраивали эшафот.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 Гриласки на сторону свешивающиеся шапки. Уже четыре угловых столба и пол эшафота были готовы. И теперь, тщательно укрепив тяжелую колоду, начали делать широкие ступени ведущие к ней. Черное сукно, которым обтягивали страшную постройку, было уже приготовлено, и работа быстро подходила к концу. Не говоря между собой ни слова, приблизились Филиппо и Клод. старому вермутцу, который не обращал никакого внимания на прохожих, а был занят только эшафотом. "Эй, старик", обратился к нему маркиз. "Вы палач, как я догадываюсь?" Вермудец взглянул и безмолвно осмотрел с ног до головы обоих закутанных в плащи господ. "Да, господин", говорил он без всякого изменения в выражении его как из камня высеченного лица.